Игра в трик-трак и любительские спектакли. Дом как дом. Строился для губернатора. Каменный, с балконом. С улицы полисадник, за железной изгородью. Вся усадьба вместе со служебными постройками и садом обнесена часовой оградой. На углах ограды и у ворот будки для часовых. Еще вчера улица называлась Дворянская, и сегодня, в день приезда Романовых, прибиты новые таблички «Улица Свободы». Комнаты большие, коридорные системы. Всего их 18. Есть электричество, водопровод. Семья располагается наверху. Кабинет Николая, комната Алексея, четыре комнаты для дам, гостиная, столовая. Меблировка отличная. Кое-что осталось от губернатора, многое доставлено из царского села». Дорогие диваны, кресла, пуфы, ковры, гобелены, шелковые и бархатные драпри, портьеры на окнах и дверях, ливреи и золотые позументы лакеев. Наверху относительно просторно. Первый этаж, отведенный для прислуги и части охраны, набит людьми. Есть еще цокольный полуподвальный этаж, где размещены кухни и кладовые. Там и того хуже. Прислугу Кобылинский разместил в беспорядке в антисанитарных условиях. Работающие у плит спят среди утварей на полу, теснота еще от того, что слишком много навезено вещей, чемоданами загромождены до потолка комнаты и коридоры в цокольном и первом этажах. Вынуть вещь из багажа зачастую невозможно, хотя каждый лакей ведает своей отраслью. Один бельем, другой костюмами, третьей обувью и так далее. Отдельные чемоданы забиты курительными трубками или зонтами или стеками и так далее. Только ключи к чемоданам весили 20 фунтов. Поскольку в губернаторском доме тесно, некоторые свитские части прислуги разместились в доме напротив, тоже двухэтажном, купца Корнилова. Там же, на противоположной стороне улицы, поселились оба комиссара и Кобылинские. Инструкция запрещает сопровождающему снимать частные квартиры. Они нарушили ее с первых дней. Настроение у обитателей губернаторского дома – В общем, светлое, оптимистическое, хоть и под стражей, оттерпимо Тепло, уютно, спокойно, приятная тишина, непринужденность сменили тревожное напряжение Александровского дворца. Комиссары приветливы и предупредительны, Кабалинский весь внимание и забота. Днем всем семейством идут через улицу и скверик на богослужение в церковь Покрова Богородицы. Жители сбегаются поглядеть, стоять шпалерами с двух сторон. Из той же церкви взят в домашние духовники царской семьи священник Алексей Беляев. Вечерами он сидит в гостиной, беседует, удостаивается поощрительных улыбок. Из Корниловского дома приходят свитские на чаепитие в обществе семьи сыграть в безик или трик обменяться скромными новостями. Где-то там далеко волнуется взбудораженная страна, все выше поднимаются волны небывалых событий. А здесь, в сибирской глуши, на краю болот и тайги, притаилась недавно всемогущая императорская пара, россии как будто потерянная из виду, всеми почти забытая. Надвигаются осенние долгие вечера, окутали город туман и темень. Вечером из окон верхнего этажа Видны сквозь влажную пелену огни на реке, да из тишины иногда доносятся гудки как будто заблудившихся пароходов. Однако тишина обманчива. В сумерках вокруг дома бродят неизвестные. Заглядывают в окна, подают знаки, суют в щели записки, а за виде дежурного офицера спешат уйти в темноту. Не прошло и двух недель после того, как Романовы перешагнули порог этого дома, а из центра дошла сюда весть о зловещем событии, поразившем страну, о мятеже давнего царского генерала, в данный момент верховного главнокомандующего Корнилова. Активность народных масс, быстрый рост их доверия к большевикам все свидетельствовало о том, что новый подъем революции не за горами. Керенский, Вознамерился уничтожить большевистскую партию, ликвидировать Советы, обессилить кровопусканием рабочий класс, обуздать революцию. 25 августа Корнилов двинул на Петроград Третий конный корпус генерала Крымова, объявив, что желает спасти Родину. Участвовал поначалу в заговоре и Керенский, но когда дело началось, он объявил Корнилова мятежником против Временного правительства. Центральный комитет партии большевиков призвал рабочих и солдат к вооруженному отпору, в то же время не прекращая, как требовал Ленин, разоблачать антинародную политику Временного правительства и его эссера приспешников. Грожная опасность всколыхнула народные массы. Большевистская партия в те критические дни выступила как руководящий центр вокруг которого сконцентрировались революционные силы. Рабочие вооружились. Численность красногвардейских отрядов возросла в те дни в несколько раз. Были посланы агитаторы навстречу корниловским полкам. Уже на четвертый день мятежа все они отказались наступать на революционный Петроград. Корниловщина была разгромлена, Крымов застрелился... Корнилов и его сподвижники, в их числе Деникин и Лукомский, были арестованы и отправлены в Быхов, откуда потом бежали. Весть о провале Корниловского мятежа доходит до Тобольска. Александра Федоровна в отчаянии говорит Фрейлине Буксгевден, что свет еще раз померк в ее глазах. Но город пока еще тих. Все вокруг спокойно и дремотно. К началу той зимы в большей части российских провинциальных городов уже не осталось ни дум, ни земств. Почти всюду утвердилась власть Советов. Здесь же, в Тобольске, в начале 1918 года еще хозяйничает городская дума, а не Совет, возглавляемый меньшевистской эсеровскими краснобаями. Они располагают в Совете подавляющим большинством голосов но не имеют ни власти, ни авторитета, чтобы хоть заглянуть в губернаторский дом. Их и на порог туда не пускают. Зато установили прочную связь с губернаторским домом Гермоген и его сообщники. Главным посредником между резиденцией Романовых и монархической контрреволюцией служит отец Алексей. Он вхож в дом на правах духовника помогали священнику в поддержании связей горничные Уткина и Романова. Они приехали на два месяца позднее, устроились в Тобольске на положение вольных граждан, что облегчило им участие в подпольных интригах. Стараниями Гермогена доступ к царской семье практически открыт для тех, кто участвует в подготовке к ее освобождению. Ведется же эта подготовка с первых дней прибытия именитых постояльцев. Гермоген, прикидывая расстановку сил в прилегающих к Тобольску сибирских просторах, особые надежды возлагает на монастыри, где сосредоточены подвластные ему материальные средства и люди. Абалакский мужской монастырь, Знаменский, резиденция епископов в самом Тобольске, женский, Иоаннов, Веденский или Ивановский, Обширные хозяйства, целые городки со своей казной, угодьями, мастерскими, гостиницами. К церковному фронту примыкал фронт Мирской. На первых порах это союз фронтовиков, организация офицеров и унтер-офицеров из буржуазных и кулацких слоев местного населения. Возглавляет союз некий штабс-капитан Василий Липилин – якобы бывший политически ссыльный субъект с темным прошлым, которого Гермоген с декабря 1917 года взял на свое содержание, назначив ему и его организации ежемесячно субсидию в 12 тысяч рублей. Лепелин представлял в Тобольске серьезную опасность. Его организация к осени 1917 года выросла в значительную вооруженную силу. Он открыто грозился арестовать членов городского исполкома, распустить совет, устроить его сторонникам кровавую баню, подобно тому, как сделал Дутов в Оренбурге. В декабре большевикам удалось разоружить приспешников Лепилина в местном гарнизоне. Кроме того, большевики разыскали в губернском архиве и предали гласности документы, свидетельствующие о преступном прошлом Лепилина. Он был арестован и отправлен в Омский революционный трибунал, но почему-то освободился и вернулся в Тобольск. Позднее Лепилина видели у Каппеля и у Лунгерн-Штернберга. Он участвовал в расстрелах сторонников советской власти у Восточной Сибири. Неподалеку от города, у безлюдного берега Иртыша, притаилась с погашенными огнями шхуна «Святая Мария». Чья для чего здесь, с кем и куда собирается отплыть? Поговаривают в городе при первом удобном случае еще этой осенью 1917 года. А если не удастся до морозов, то весной едва пригреет солнце и начнут вскрываться реки, архиепископ Гермоген с помощью этой шхуны сделает великое историческое дело, то есть отправит отсюда, кого надо, прямым путем к океану и невозможно будет ни найти, ни догнать, ни перехватить шхуну. Ходит с непроницаемым лицом комендант Кобылинский. С комиссарами Временного правительства отношения у него отличные. Но им уже пора возвращаться в Петроград. Прибыл, как обещал Керенский, новый уполномоченный Василий Семенович Панкратов. С виду кряжистый, мужиковатый, а если присмотреться, груды и черты лица бесцветные, неопределенные, брови жиденькие, как и бородка, в облезлом пальто с драным барашковым воротником, мятая фуражка почему-то форменного почтово-телеграфного образца. Хотя он персона важная, правительственная, прибыл с мандатом от министра-председателя, взгляд у него покорный, как будто испуганный. На худом желтовато орщинистом лице постоянно держится выражение нерешительности и смущения. Жребие его необычен. В юности токарь Петербургского завода Семенникова был вовлечен в организацию «Народная воля», осужден, просидел 14 лет в одиночной камере в Шлиссельбурге, попал в ссылку в Вилюйск. Возвратился в 1905 году, принял участие в революционных выступлениях в Москве. В 1907 году снова схвачен и сослан». С 1912 года находится в Питере под надзором полиции, а в марте 1917 года, вновь включившегося в политическую деятельность бывшего семенниковского токаря, эсера славили как ветераны и героя своей партии. Его-то послал на смену Вершинину и Макарову. Проводил бывшего шлиссельбуржца на тобольскую должность с подчеркнутым почетом Трижды принимал его в Зимнем дворце, подолгу сам инструктировал. Сверх того, отправил его на консультацию к своей приятельнице Брешко-Брешковской, прозывавшейся у эсеров бабушкой русской революции. Та напутствовала его словами. «Смотри же, Панкратов, ты сам все испытал, пойми и их испытания. Ты человек, и они тоже люди». Умудренный этим бабушкиным наставлением, уравнявшим в испытаниях династию Романовых и ее жертвы бесчетный сон смертников и каторжан, бывший шлиссельбуржец и выехал в сентябре 1917 года из Петрограда в Тобольск, прихватив с собой на роль заместителя некоего Никольского, а в карман положив мандат номер 30.19. Гласивший «Предъявитель сего Василий Семенович Панкратов назначен временным правительством комиссаром по охране бывшего царя Николая Александровича Романова, находящегося в городе Тобольске, и его семейства. Министр-председатель Александр Киренский». Первое появление в губернаторском доме нового комиссара выглядит в его собственном описании так. Не желая нарушать приличия, я заявил камердинеру что желаю видеть бывшего царя. камердинер исполнил поручение, отворив мне дверь его кабинета. Обмен приветствиями, затем комиссар слышит вопрос. «Скажите, пожалуйста, а как здоровье Александра Федоровича Керенского?» В этом вопросе звучала какая-то неподдельная искренность, соединенная с симпатией и даже признательностью Я сказал ему... Я желал бы познакомиться с вашей семьей. «Пожалуйста, пожалуйста, извините, я сейчас», — ответил бывший царь, выходя из кабинета, оставив меня одного на несколько минут. Потом вернулся и сказал, «Пожалуйста, господин комиссар». Вхожу в большой зал и с ужасом вижу такую картину. Вся семья выстроилась в стройную шеренгу, руки по швам. Ближе всего ко входу Александра Федоровна. Рядом с ней Алексей. Затем к нежной. «Что это? Демонстрация?» — мелькнула у меня в голове, но тотчас же прогнал эту мысль и стал здороваться. Зря, конечно, поторопился эсеровский комиссар прогнать эту мысль. Демонстрация была. И ни тогда, ни позднее Панкратов не догадывался, что в то время, как он расшаркивается перед своими подопечными и обхаживает их, защищая от распустившегося конвоя, за глаза и в дневниках они же называют его поганцем и ничтожеством. Николай в кругу семьи именует его не иначе, как этот маленький человечек. Комиссар был небольшого роста. Ограждаемая маленьким человечком с героической шлиссельбургской репутацией, Солдаты поначалу отнеслись к нему с большим уважением. Романовы ведут в губернаторском доме размеренную жизнь. Этот период их пребывания в Тобольске западная буржуазная историография называет самым благополучным и трогательным за все 12 месяцев их сибирско-уральского изгнания. Лирика меланхолический иногда чуть ли не трагический колорит, наводит на тобольские будни романовых шпрингеровская пресса. Дом, двор, садик, терраса, церковь — таков был их тесный горизонт. «Золотая клетка хуже смерти», — написала фройлен Шнейдер в один из зимних дней 1918 года на клочке бумаги. На окнах никакого рисунка, только толстый слой льда и попытка изобразить сочувствие населения к заключенным. Жители проявляли живейшую симпатию к ним. Когда в окнах показывался кто-нибудь из членов семьи, прохожие останавливались, снимали головные уборы и приветствовали их. Единичные случаи такого рода, возможно, бывали, но для подавляющего большинства трудящихся города характерно было отношение к Романовым негативное, зачастую нескрываемо враждебное. Общество коротает время за игрой в «Безик» или «Трик-трак». Отмечаются вечеринками семейные даты, ставятся домашние спектакли. Руководителем художественной самодеятельности и актером выступает глава семейства. Примечание. Сам он находил, что из сыгранных на домашней сцене в Тобольске лучше всех удалась им роль помещика Григория Степановича Смирнова в комедии «Чехова медведь». За обеденным столом обычно сидят в кругу семьи Татищев, Долгоруков, доктор Боткин, Жильяр и Гипс. Иногда приглашается с сыном-гимназистом Колей, доктор Деревенько. Фрейлины, как встарь, почтительны, хотя могут иногда позволить себе небольшую вольность. Александра Федоровна чаще мрачна. Усевшись в кресло, поглядывая на прикорнувших у ее ног собак Джимми и Ортипо, Она обычно рукодельничает или раскладывает пасьянс, а чаще пишет письма. Пишут и другие. У главы семьи основные корреспонденты, пребывающие в Крыму мать, сестры Ольга и Ксения. Но Александра Федоровна пишет особенно увлеченно, в иные дни почти нескончаемо. Чаще всего вырубовой, иногда ваейковой, жене бывшего дворцового коменданта. Бывшая царица перешла в своей переписке на русский язык. Панкратов подсказал ей, что в данной обстановке она таким образом избежит лишних недоразумений и неприятностей. Через его руки проходила вся корреспонденция семьи, и он перехватывал и скрывал от романовых письма с угрозами и проклятиями, поступавшие со всех концов страны. К концу своего... 23-летнего проживания в России она все же овладела русской грамотой, хотя и не совсем безупречно, в чем можно убедиться по одному из ее писем к ВАЕЙКОВАИ. Полностью сохранены орфография и пунктуация. -го, 15 -го марта 2.15.1918 -го года. Милая Нина, самое сердечное спасибо за хорошее письмо. Так обрадована была, наконец, «Иметь от всех вас известии. Надеюсь, что М. Зизи, обергофмейстрина Нарышкина примечание передали ему привет. Бедный папа, больно его таким видеть. Скажите ему, что хозяйка целует его, и часто с любовью его помнит, и надеется, что еще увидимся, что не надо падать духом». Господу Богу все возможно, и Он еще дорогую Родину спасет. А нам лучше всех живется. Были весные дни, теперь опять 17-20 градусов мороза, но на солнце очень уже тепло, они даже немного загорели. На дворе усердно дрову рублят и колет, много учатся, время скоро бежит. Семь месяцев уже, что сюда переселились. Тяжелая годовщина сегодня, но, Господь милостив, как у голову, примечание, прозвище Ваерикова, глаза и сердце, передайте ему и всем вашим наш искренний привет. По вечерам муж читает нам вслух. Мы вышиваем или играем в карты, Иногда выхожу, когда не слишком холодно. Даже два раза наслаждался, сидя на балконе. Очень рады знать, что котик здоров. Можете ли быть ангелом, так как на островах живете, и переслать письмо Ольге К. Королева греческая жила на Петроградской стороне. Примечание. «Почта не идет». А этим образом могу я за письмо благодарить. Прощайте. Нет, до свидания, милая Нина. Господь с вами. Николай попросил Панкратова выписать иностранные газеты и журналы. Петроград разрешил. Бывший верховный главнокомандующий стал следить за ходом мировой войны по зарубежной прессе. Днем один или с дочерьми много гуляет по двору, расчищает снег, прокапывает в сугробах дорожки. На прогулке выходит в любую погоду, подолгу занимается физической работой на открытом воздухе, пилит и укладывает дрова. Его дневник в те дни заполнен упоминаниями об этом. Обычно напарником себе ставит Татищева или долгорукова или какую-нибудь дочь, но все они скоро устают, сменяют друг друга, Он же может работать часами. Панкратов спросил его однажды, не оборудовать ли для него столярную мастерскую. Сказал, не надо. Столярничать ему не нравится. Детей продолжают учить. Некоторые преподаватели выписаны из Петрограда. Основные предметы преподавали жена Кобылинского, учительница гимназии Битнер, «География». Вызванный из Петрограда учитель гимназии Батурин, математика. Николай Романов, история. Александра Романова, богословие. Бывшая Фрейлина Гендрикова, древняя история. Доктор Боткин, биология. Бывший князь Татищев, русский язык. Пьер Жильяр, французский язык. Приступив к урокам, Битнер. Делилась с Панкратовым своими огорчениями. Я совершенно не ожидала того, что нашла. Такие взрослые дети и так мало знают русскую литературу, так мало развиты. Они мало читали Пушкина, Лермонтова еще меньше, а о Некрасове и не слышали. Алексей не проходил еще именованных чисел, у него смутное представление о русской географии. По совету Панкратова Битнер отвела урок к чтению поэмы Некрасова «Русские женщины». Впечатление, рассказывала она, было потрясающим. Княжны мне сказали, «Как это нам никогда не говорили, что у нас такой чудный поэт?» Чуть было не удостоился включения в этот педагогический коллектив комиссар. Еще когда он был в пути, Романовы узнали, что едет к ним бывший крамольник, просидевший с Шлиссельбургскими стенами полтора десятка лет оказалось ничего особенного. Против ожидания не страшилища, а маленький человечек, о котором оставили лестные отзывы приближенные бывшего царя. Полковник Кобылинский, например, отзывался о нем как о человеке умном, развитом, притом замечательно мягком и душевном. Эршберг удостоверила, что государь при встречах охотно с ним разговаривал. Случилось однажды так, что зубной врач, вызванный из центра, взял у Панкратова книгу его воспоминаний «Возврат к жизни», незадолго до того изданную в Петрограде. Прочитав, передал книгу Николаю, тот жене и детям. «Вы знаете, — сказал комиссару через несколько дней врач, — они все прочитали вашу книгу, и представьте, говорю вам без всяких преувеличений, все они от этой книги просто в восторге». Вскоре Николай попросил Панкратова выступить перед семьей с устными рассказами на ту же тему. У эсеровского уполномоченного хватило неуважения к самому себе, чтобы из истории своих страданий на каторге и в ссылке сделать развлечение для тех, кто олицетворял и возглавлял всю эту карательную систему. До Александры Федоровны суть его повествования, видимо, доходила слабо, потому что однажды она прервала его вопросом. «Мне все же непонятно, господин комиссар, почему вы так ненавидели наших жандармов?» Княжны и Алексей рассказчика слушали с широко раскрытыми глазами и однажды попросили его взять на себя часть уроков истории. Идейный питомец Брешко-Брешковская и Керенского умирился. Какая странная игра судьбы» почти всю жизнь быть гонимым, считаться вредным человеком, врагом династии. Но вот условия меняются, и этот вреднейший человек приглашается преподавателем, наставником детей бывшего самодержца Обыкновенной семьей кажется Романову комиссару. Он не видит ни малейшей их вины перед страной и ее народом. Присматриваясь к двусмысленному поведению комиссара, солдаты разочаровались в нем. Вообще же солдаты вели себя с неизменным достоинством, сдержанно, корректно, чего нельзя сказать о вывезенных из Александровского дворца слугах, которых Романовы лично выделили как самых верных и достойных для переезда в Тобольск. К конвойным члены семьи относятся по-разному. Мария бегает в караулку, кокетничает с молодыми солдатами. Алексей ходит по постам, собирает для своей коллекции пуговицы, пряжки, пустые гильзы. Захаживает иногда в караулку Николай поиграть с рядовыми в шашки. Александра Федоровна, как бы вовсе не замечает конвоя, проходит молча, всем своим видом выражает безразличие. В то время, осенью 17 года, в Тобольске, как и в других городах России, собирались пожертвования для действующей армии. Через Татищева и Кобылинского общественные организации передали подписной лист в губернаторский дом. Там вывели цифру 300 рублей. Тоболяки возмущены, требуют возвратить Романовым взнос а для Распутина, небось, не скупились. Негодует и Панкратов. Меня поразила эта скупость. Семья в семь человек жертвует 300 рублей, имея только в русских банках свыше 100 миллионов. Оказывается, что цифру вписала Александра Федоровна. Да, констатирует он, Алиса была скупая для России. Она могла бы быть в союзе с людьми, которые готовы были жертвовать Россией. Ведь известны были ее пожертвования на германский Красный Крест уже во время войны первые месяцы своей тобольской жизни Романовы в средствах не нуждались. Продукты закупались в громадных количествах в лавках и на рынке, в результате чего подскочили цены и объединял ассортимент, что вызвало ропот среди населения. Был, правда, еще один и на первых порах довольно обильный источник снабжения – доброходное даяние местных благотворителей. Продукты для Романовых закупались на базаре, сообщает очевидец. В тех случаях, когда на рынке каких-либо продуктов не оказывалось, например, сахара, эта нехватка пополнялась приношениями монашек из окрестных монастырей. За честь выпить стакан кофе на кухне бывшего царя, эти чернохвостницы приносили Романовым в неисчислимом количестве свои подарки в виде сахара, масла, сливок, яиц и прочей снеди. Об уплате за эти продукты не могло быть и речи. И все же на гостинцах не продержишься, нужны были деньги. А они по старой привычке расходовались с такой легкостью, что в конце концов наличности стало не хватать. Бывший премьер-министр Временного правительства Львов в эмиграции показывал, был нами также разрешен вопрос о средствах царской семьи, Конечно, она должна была жить на свои личные средства. Правительство обязано было нести лишь те расходы, которые вызывали с его собственными мероприятиями по адресу семьи. Ныне западная пресса оспаривает это утверждение. Она ссылается на заявление эмигрантское же Керенского о том, что временное правительство взяло на себя содержание семьи бывшего царя, В приводится свидетельство Кобылинского. Перед нашим отъездом в Тобольск Керенский сказал мне, «Бывший царь доверен вашему попечению, его семья не должна терпеть ни в чем нужды». И после таких жестов, негодуют советологи из Дивельт, временное правительство уклонилось от выполнения своих обещаний и обязательств, оставив несчастную семью без вины со своей стороны потерявшую свободу, к тому же еще и без средств к существованию. Смысл попреков. Сами Романовых вывезли, сами должны были и кормить их. Но тщетно обращается Кобылинский в Петроград. Все его письма остаются без ответа, и полковнику Кобылинскому не остается ничего другого, как пойти по городу в поисках суд, чтобы прокормить вверенную его попечению семью. Со ссудами же обстояло так. На первых порах Тобольское купечество в общем относилось к Романовым весьма сочувственно. Отпускать им продукты и товары в кредит почиталось за честь. Когда же обозначились у Романовых еще при временном правительстве материальные затруднения, местные поставщики охладелика к августейшей клиентуре, стали прижимистыми и несговорчивыми. Повар харитонов входивший по магазинам и рынку за продуктами, все чаще возвращался с полупустыми корзинами и докладывал Кобылинскому, что торговцы больше не верят и скоро в кредит вовсе отпускать не будут. Тогда-то комендант и пошел по городу в поисках займов, предварительно уволив из соображений экономии часть прислуги. Он выдавал кредиторам векселя за тремя подписями Татищева, Долгорукова, И своей это не значит что у романовых не было денег средства у них были крупные как показали в эмиграции львов и керенский еще временным правительством было установлено что романовы на банковских счетах за рубежом имели минимум 14 миллионов рублей по другим же источникам раз в 20 больше но в ту пору воспользоваться ими они не могли так как получить их из немецких и английских банков было невозможно Время от времени поступала финансовая помощь из центра от монархистов. Немалые суммы присылали, в частности, Ярошинский и Вырубово. 25 марта 1918 года Николай записал в дневнике. Из Москвы вторично приехал Владимир Николаевич Штейн, привезший оттуда изрядную сумму от знакомых нам добрых людей. 28 февраля... С 1918 года Кобылинский получил из Петрограда официальную телеграмму, извещавшую его о том, что «у народа нет средств содержать царскую семью». Под телеграммой стояла подпись народного комиссара государственных имуществ Карелина, одного из организаторов и лидеров партии левых эсеров. После октября вместе с Марией Спиридоновой и некоторыми другими деятелями этой партии входил недолго в состав советского правительства. Карелин извещал, что государство может взять на себя лишь расходы, связанные с предоставлением помещения, отоплением и освещением, а также обеспечить членов семьи солдатским пайком. В остальном Романовы должны жить на собственные средства. Им предоставляется право расходовать 600 рублей в месяц на человека, 4200 рублей в месяц на семью. На материальные затруднения семьи некоторые западные авторы охотно ссылаются, доказывая, будто Романовы из патриотических чувств готовы были претерпеть любые невзгоды, лишь бы остаться дома в России. Их нужда якобы подчеркивает величие отказа бежать куда-либо, в особенности за границу. Весь их Тобольский период якобы характеризуется покорностью судьбе и умиротворенностью. Они, по утверждению западной прессы, вовсе не собирались оставить русскую территорию. Царица говорила тогда в Тобольске, как и раньше в царском селе, «Ничто не заставит меня покинуть Россию». тоже впрочем, доказывали в свое время белые эмигранты, в частности, мельник Боткина. Намекни она хоть одним словом, и император Вильгельм обеспечил бы ей мирное и тихое существование на родине ее величества». Но уже будучи в заключении в холодном Тобольске и терпя всякие ограничения и неудобства, ее величество говорила я лучше буду поломойкой, но я буду в России. Редко кто обладает той горячей любовью и верой в русского человека, какими была проникнута государиня императрица, несмотря на то, что от нас, русских, она ничего не видела, кроме насмешек и оскорблений. Все эти и подобные им утверждения, мягко говоря, необоснованы. С первых же недель после крушения царизма Романовы стремились выездом из России обезопасить себя от грозящих неприятностей и таким образом обеспечить себе возможность в подходящий момент возвратиться к утраченному. При этом они трезво учитывали, что тайное бегство куда опаснее открытого выезда при попустительстве буржуазных властей и при содействии монархистов. В условиях первых Тобольских месяцев Романовым были не очень-то по душе варианты авантюрного бегства. Им не хотелось менять, каким казалось, верное на неверное. Только когда выяснилось, что верного ждать бесцельно, ставка была перенесена на неверное, но поздно. Они, впрочем, никогда не считали, что бежать поздно. День за днем, неделю за неделей отсчитывал Николай тамяс и выжидая перелома в своей судьбе. Он коротает время за чтением, играет в любительских спектаклях. За Толстым читает Лейкина, за Тургеневым — оверченко за Пашихонской стариной Салтыкова щедрина приключения Шерлока Холмса — Конан Дойля. О том, что он читает, можно судить по его собственноручным записям в дневнике. Во время Безика теперь читаю вслух накануне Тургенева. С увлечением читаю Анну Каренину. Читал до обеда четвертую часть «Войны и мира», которую не знал раньше. Под его руководством и при его актерском участии обитатели верхнего этажа выписывают из пьес роли, заучивают их, репетируют, по вечерам разыгрывают спектакли. Мелькает из страницы в страницу. Сыграли очень дружно маленькую пьесу. Много смеху было. Перед обедом сыграли свою пьесу по-настоящему. Сознавали, что прошло бойко и гладко. Вечером было представление, все прошло хорошо и забавно. Вечером состоялся спектакль. Волнений в начале представления было много, но, кажется, хорошо сошло.